Не знаю, сколько я провалялась в отключке. Наверное, долго, потому что, когда пришла в себя, в окно светило яркое солнце. Рядом с моей кроватью, как привязанная, сидела все та же медсестра Светочка. «Доброе утро!» Девчонка покосилась на меня с явной опаской. «Не такое уж и доброе!» Голова гудела и раскалывалась, пить хотелось невыносимо воды дадите? секундочку она вспорхнула с места и почти мгновенно вернулась со стаканом воды. Вот, пожалуйста. Вода оказалась невкусной, с отчетливым привкусом хлорки. Похоже медсестра побоялась оставлять меня одну и наполнила стакан прямо из крана. Это был неплохой повод для скандала, но я вдруг поняла, что скандалить мне не хочется, а хочется другого. Снова взглянуть на свое отражение в зеркале. Как говорится, Бог троицу любит. Светочка была девушкой бескомпромиссной. Вести меня в санузел или хотя бы принести мне новое зеркальце отказалась вежливо, но категорично. Ей, видите ли, Валентин Иосифович велел за мной присматривать и никаким моим глупостям не потакать. Глупостям. Знали бы они все, что это за глупости. Ладно, попробую пойти другим путем. Начну с ревизии того, что можно увидеть и без помощи зеркала. Так, руки не мои, тут без вариантов. Грудь похожа, но не моя. Вместо моего полноценного третьего размера тут едва ли наскребётся на второй. С животом тоже подстава. Где мой взлелейный в тренажерном зале пресс? где подпитанный солярием загар. Бедра узкие, мальчишеские, ноги худые, цеплячие, педитюра, разумеется, нет. Все, приплыли. Цепляясь за последнюю надежду, как утопающий за соломинку, я посмотрела на надзирательницу Светочку. Скажите, а какого цвета у меня волосы? Может, еще не все потеряно? Может, это у меня со зрением проблема, а не с телом? Светочка, если и удивилась, то виду не подала. Но прежде чем ответить, долго думала, а потом сказала со свойственной всем малолеткам непосредственностью. «Никакие. Ну, в смысле серые или темно-русые, или шатен». Она снова задумалась, а потом добавила успокаивающе. «Да вы не расстраивайтесь. Волосы ведь и перекрасить можно, если этот цвет вам не нравится. Вот хотя бы в такой, как у меня». Она кокетливо коснулась выбившегося из-под медицинской шапочки пергидрольного локона. «Нет, мне такая красота не нужна. Я лучше...» «Стоп!» «Да о чем я?» «Девчонка только что подтвердила мои самые худшие подозрения. Не только я вижу себя серой молью, все остальные тоже видят во мне серую моль, а ведь цвет моих настоящих волос...» темно каштановый почти черный. Когда я, наконец, осознала, что со мной произошло, в голове зашумело так, словно палату заполнил оглушительный грохот, с которым катилась под откос вся моя будущая жизнь. Столько лет потом и кровью добиваться желаемого, выцарапываться из нищеты, по кирпичикам лепить образ несгибаемой стервы и тело богини, завоевывать место под солнцем, для того, чтобы в один прекрасный момент очнуться на больничной койке в чужой шкуре с багажом чужой жизни. В тот момент я не думала, как и из-за чего случилось это безобразие. В тот момент я думала только об одном — с прежней жизнью придется распрощаться навсегда. Кажется, я даже заплакала, потому что медсестра Светочка бросилась меня утешать. Страдания мои длились недолго. Может, тело у меня теперь и не самое лучшее, зато характер, слава богу, остался прежним. Друг детства Вовка Козырев, который, в отличие от Лёшика, был настоящим и исключительно моим, говорил, что я бой-баба и кремень-девка. Ну что ж я, бой-баба, не справлюсь с такой мелочью, как переселение душ, Или как там по научному называется фигня, которая со мной приключилась? Справлюсь. Я еще и не с таким справлялась, причем в возрасте куда более юном и невинном, когда ни мозгов, ни жизненного опыта ничего нет. Кстати, о возрасте. Какое никакое утешение. Кажется, это тело лето так на пять моложе моего собственного. Когда тебе скоро тридцатник, счет идет уже не на годы, а на месяцы. Да что там месяцы? Тут каждый день на счету. А то, что тело такое никакое, не беда. Я ему проведу апгрейд. В солярий свожу, в тренажерный зал, волосы покрашу. Вместо очков контактные линзы вставлю. Может, даже цветные, чтобы нейтрализовать этот ненавистный серый. Макияж опять же творит с женщинами чудеса. «Духи хорошие». Не то чтобы я окончательно успокоилась, но смирилась, и к приходу доктора успела взять себя в руки. А может, и не было в том моей заслуги, может, моему почти спартанскому спокойствию поспособствовало то чудесное запатентованное и одобренное успокоительное, которое мне колют уже второй день. «У меня хорошие новости», — с порога сказал доктор. «Все у вас, Ева Александровна, в полном порядке». «Сердечко, правда, немного пошаливает, но это уже не к нам претензии. Все, что могли, мы вылечили». «Когда выписка?» Я решила брать быка за рога. «Какая выписка?» Доктор удивился так искренне, что я даже устыдилась. «Ева Александровна, понимаю ваше нетерпение, но и вы меня поймите. То, что ваше тело находится в относительном порядке, Это чудо, но даже чуду необходима определенная подпитка. Недельку, я думаю, вам придется побыть с нами». Я не хотела торчать в этой клинике еще целую неделю, но голос разума уговаривал согласиться с доводами доктора. «Что меня ждет за пределами больницы? Чьей жизнью я собираюсь там жить? Ведь вместе с чужой шкурой мне досталась и чужая жизнь». А о ней я ровным счетом ничего не знаю. Еще счастье, что новоявленные родственники списывают мое неадекватное поведение на амнезию. Спасибо Валентину Иосифовичу, поспособствовал. Но ведь проколов не избежать, ох, чует мое сердце! Или не мое, что с Машей растеряшей мы, похожи, как черт с ангелом! и возникнут у меня в будущем очень серьезные проблемы. Да, я думаю, вы правы, Валентина Осифович. Мне даже удалось выдавить из себя фальшивую улыбку. Раз надо, значит надо. А можно вопрос? Доктор, приготовившийся к долгим уговорам и препирательствам, заметно расслабился. Сколько угодно, я весь внимание. Как моя фамилия? Я решила начать издалека. Из-за этой амнезии, ну, вы понимаете. «Конечно, я все прекрасно понимаю», — доктор кивнул. «Вас зовут Ева Александровна Ставинская. Вам 23 года. Прописано, если не ошибаюсь, в Барвихе». «О как! С возрастом я попала в точку. А живу, оказывается, не лишь бы где, не в двухкомнатной распашонке у черта на рогах, а в элитном поселке». «Порадоваться, что ли, счастью такому?» «А профессия? Какая у меня профессия?» «Честно, я уже приготовилась к тому, что в прошлой жизни была бездельницей и вела никчемную растительную жизнь. Но доктор меня удивил. По профессии вы, Ева Александровна, детский психолог. Работаете в интернате для детей с особенностями психики». «Интересно, интересно». Живу в Барвихе, в собственном, надо полагать, нехилом особняке, имею штат прислуги и в то же время работаю в каком-то интернате. Ну вот, собственно говоря, и вся информация, которой я располагаю. Доктор развел руками. Остальное, думаю, вам расскажут друзья и родственники. Да уж, родственники расскажут, особенно мачеха. «На мгновение мне стало жаль бедную Машу-растеряшу, которая, оказывается, никакая не Маша, а тоже, бывают в жизни совпадения, Ева». «Да чего же ей не повезло? а Амалия, небось, издевалась над бедной сироткой, как хотела. Это если судить по тому, с каким гонором она на меня наехала. Ладно, проблемы будем решать по мере поступления».